Глава 18 «И куда все пропало?» Спрашиваю с недоумением и еле гася нахлынувшее раздражение. «Не то чтобы пропало», — начал оправдываться глава хозблока. «Просто предприятия произвели отгрузку на базы, а там затягивают процесс выдачи продуктов». «Хороший он парень. Недаром Каплан двигал его как наиболее толкового своего ученика». При этом мальчик не еврей и не является родственником Израилича, что удивительно вдвойне. Но при всей своей хваткости и расторопности опыта товарищу не хватает. Вот и сейчас мне приходится отвлекаться от съемок, дабы решать бытовые вопросы. Нет, с размещением людей, проводкой электричества, возведением душевых и туалетов проблем нет. Они возникли, когда на площадку начал прибывать народ. А сейчас мы ждем массовку, что является редкостным геморроем, даже если это сотни человек. Нам же надо принять более 500. Пусть сами съемки займут пару дней, и постановка задач перед такими массами дело опробированная. Для этого есть специальные люди типа сержантов, контролирующие правильную расстановку и перемещение на местах. А вот процесс подготовки, как прием такого количества граждан, их кормежка и доставка на место съемок, Стало моей головной болью. Вернее, с учетом местных реалий. Сначала нас попытались натурально кинуть с топливом. Сам процесс строительства декораций отдельная тема. Но здесь справился Каплан и наши старые друзья из СМУ, возводившие коттеджный кооператив. А вот далее начались чудеса. Обслуживание монументальных сооружений, а также доставка людей требует техники. А ее надо заправлять. Местная организация, которую из Москвы обязали поставлять топливо нашим автобусам, машинам и тракторам, формально не отказывалась. Но почему-то нам сразу начали не доливать бензин и солярку, затягивали сам процесс, отказывались принимать талоны и гадили по мелочам. Давать взятки и делиться топливом я запретил, вот директор с подручными решили отыграться по-своему. Но ничего. Вопрос решили просто, перегнав недавно закупленные автоцистерны, компактную передвижную заправку. Я лично съездил на базу, показал интересную бумажку, и вопрос был разрешен. Дяденька-директор скрипел зубами, тщательно пытаясь скрыть злобу, но напрямую против московского начальства пойти не решился. Только есть мнение, что товарищ не успокоится. Я как раз вернулся из Челябинской области, где мы произвели натурные съемки. Поездка понравилась, да и сама природа произвела впечатление мы ездили малой группой, месяца через два придется вернуться и доснять еще материал. В общем, я отпустил актеров немного отдохнуть. Сам три дня провел с детьми, которые в конце мая прилетели домой и спокойно выдвинулся на съемки. Каково же было мое удивление, когда воронежские махинаторы подкинули новый сюрприз. Обжегшись на бензине, мы решили подстраховаться. На площадку приехали специальные передвижные холодильные установки, предназначенные для хранения скоропортящихся продуктов. Также мы построили хозяйственные помещения из легких конструкций, где у нас должны располагаться склады и прочие хранилища. Только опять начались непонятные танцы. Вы же не потащите за 600 километров мясо, крупы и сухофрукты, а людей надо кормить три раза в день. Вот мы и заключили договора на поставку продуктов еще в прошлом году с воронежскими организациями, потому что они ближе. Но проблемы возникли сразу, вернее, началась катавасия. Часть продуктов нам поставили, попытавшись украсть чуть ли не треть, а иногда половину. Был еще немалый скандал с выбраковкой, в который я не лез, так как других дел хватает. А сегодня нас натурально обманули, не поставив мясо, рыбу, консервы, сливочное растительное масло то есть самые дорогие продукты, которые легко пихнуть налево. И аргумент у директоров был железобетонный. Нет фондов, мол, надо подождать. Товарищам пришлось срочно отправлять продукты в более важные места, вроде БАМа. И вообще не отвлекайте важных людей от забот. Срыв съемок и то, что все поставки давно оплачены, никого не волнует. Вернее, люди просто хотят поиметь свой дешевт с такого жирного куса. В крайнем случае скинуть нам неликвид и испорченные продукты. При этом власти и соответствующие органы предпочитают не замечать проблемы. Схема простая, как лом, и давно применяется в СССР. Только с Лешей не прокатит. Я потому и не люблю работу в полях. Проблемы могут возникнуть на ровном месте, и предварительные договоренности с оплатой никого не волнуют. В лучшем государстве мира нет персональной ответственности. Даже вороватый директор овощной базы всегда может перевести стрелы на подчиненных или подрядчиков. Его еще и поддержат местные партийные власти, человек ведь нужный. Плюс на весь этот бред наслаиваются бытовые проблемы, дефицит любых материалов и тотальное разгильдяйство. Последнее тоже вызвано абсолютной безнаказанностью. Если бы директора и обычные работники типа обнаглевших электриков отвечали за все рублем или свободой, то выполняли бы свои обязанности как положено. Нет, я не сумасшедший перфекционист, требующий от людей исполнительности уровня робота. Только речь идет об откровенном воровстве и саботаже, на который общество закрывает глаза. Вернее, за последние годы сделано многое, в том числе благодаря моим начинаниям. Это касается борьбы с алкоголизмом, уничтожения несунов как явления, более жесткой гражданской позиции и много чего по мелочам, меняющей окружающую реальность. В ряде южных республик Москве пришлось основательно перетряхивать местную власть и силовые структуры. Польза от этого есть, но постепенно все возвращается на круги своя. Что касается РСФСР, то здесь ситуация иная, особенно после массовых выступлений. Народный контроль, общественники и активисты трудовых коллективов сильно попортили жизнь махинаторам. Еще и МВД с КГБ подключились к процессу. Тем удивительнее для меня была ситуация, произошедшая в одной из благополучных областей. «Игорь, я больше не буду лезть в твои дела. Работа должна либо выполняться, или ее будет делать другой человек. И тогда планы на кооператив и покупку автомобиля ты будешь реализовывать в другой организации». Отвечаю дернувшемуся, как от удара хозяйственнику. Дело не в подлецах, решивших нажиться на съемках. Это вопрос сложный, даже государственный. Но нельзя ставить режиссера перед фактом, что нам нечем кормить людей за три часа до начала заезда массовки. И ладно бы это была только съемочная группа, такое количество людей не проблема. А у нас же грядет целое нашествие. Я поехал в поселок, там есть телефон, и буду делать твою работу. Ты же задумайся, может сменить профессию, пока не поздно. Даже обильный загар не смог скрыть проступивший румянец на лице парня. Жестоко? Может быть. Да и советские реалии в состоянии разрушить любой толковый план. Я потому и не хочу больше снимать в СССР, потому что масштабные съемки вечно сопровождаются подобными проблемами. Мне битвы и Руси хватило на несколько лет. А здесь еще более масштабный проект, отнимающий массу нервов и сил. Направляюсь по пыльной тропинке к машине, машу рукой водителю, сидящему под навесом. Вокруг бегает народ, слышны моторы работающей техники, стук молотков и крики рабочих, заканчивающих установку домиков. Метрах в двухстах от основного лагеря послезавтра начнут устанавливать армейские палатки и расставлять внутри них кровати. Люди должны жить в комфорте, я всегда соблюдал это правило. Ведь тогда можно от них требовать максимальную отдачу и выжимать все соки. Вот такой капиталистический подход. А вообще пока все идет с перевыполнением плана. Главное — решить вопрос с едой. Какое убожество! Или это Леша совсем зажрался? Захожу в приемную главы местной поселковой администрации и рассматриваю обстановку. Вроде и был здесь уже несколько раз, но не перестаю удивляться взглядом на дизайн советских производителей мебели. Ладно, не будем о грустном. «Здравствуйте, товарищ Мещерский!» — приветливо улыбнулась монументальная секретарь. «А Евгения Павловича нету на объекте». «Здороваюсь в ответ, сую смутившейся даме бальзаковского возраста шоколадку и выдаю свою лучшую улыбку». «Дорогая Наталья Андреевна, мне просто позвонить. Дело вроде простое, но требует участия товарища Игнатова. Вам не сложно набрать его приемную?» Дамочка напряглась, услышав фамилию первого секретаря обкома, но быстро расслабилась. От меня местные товарищи видели только хорошее. Еще и народу понаехало, привлекая внимание к поселку и позволив его главе выбить немалые фонды на ремонт дороги и инфраструктуры. «Мол, приедут иностранные журналисты с москвичами, а тут колдобины, где К-700 даже летом не проедет». Так что у нас с Евгением полное взаимопонимание. Еще и снабжение продуктами резко улучшилось, за что местные благодарили киношников и юморили насчет того, чтобы мы здесь работали подольше, а лучше всегда. «Это Олег Петрович, помощник товарища Игнатова», громким шепотом произнесла Наталья, выведя меня из мыслей и быстро добавила. Звонить напрямую первому секретарю нельзя. Оно и понятно, глава области — это вам не какой-то бездельник из Минкульта или подобной бюрократии, оплетающий столицу своими щупальцами. Здесь человек реально работает. Хотя для меня до сих пор является загадкой дуализм советской управленческой системы. Если у вас есть исполнительная власть, то зачем нужна партийная? Не легче ли сделать председателя горисполкома или облисполкома первым секретарем и пусть рулит? Тут волей-неволей задумаешься, а там ли мы ищем паразитов и тунеядцев. Я хотел бы переговорить с Вадимом Николаевичем. Перехожу сразу к сути после представления. Вопрос не терпит отлагательств. Может, я показался помощнику излишне резким или просто отвык от советских реалий, не отойдя от более делового западного стиля? Неважно, но Олег Петрович сразу начал показывать, кто в СССР является хозяином земли русской. Относительно благожелательный тон на другой стороне провода сразу заледенел, как бы намекая, что простому смертному не светит ничего хорошего. «А вы, собственно, кто такой?» «Товарищ Игнатов сейчас занят и принимает строго по записи. Вы снимаете какой-то фильм?» А Вадим Николаевич руководит областью, где проживает 2,5 миллиона жителей. Если у вас какое-то срочное дело, то подавайте обращение в письменном виде, и канцелярия вам ответят в рабочем порядке. Покажи, можете объяснить мне, что произошло. Эх, не люблю я этого. Сам привык решать любые вопросы простых сотрудников без всякой волокиты, и бешусь от искусственно создаваемых препон. А еще я непростой смертный, если кто забыл, из-за моего долгого отсутствия в Союзе. Подмигиваю напрягшейся Наталье, которая расслышала слова помощника, и произношу. Собственно, я — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, кавалер Ордена Ленина, почетный гражданин города Энка, а также победитель Венецианского и Каннского кинофестивалей Алексей Анатольевич Мещерский. Бумагу в вашу канцелярию подавал директор картины, но она осталась без внимания. У вас есть 10 минут, чтобы соединить меня с товарищем Игнатовым. В противном случае я немедленно приостанавливаю съемки и еду в Москву. Далее все вопросы будут решать строго через товарищей Демичева и Семичастного. Пока я кладу трубку, дабы не занимать линию. Телефон администрации поселка у вас есть. Если нет, то найдете. Время пошло. Звук от соприкосновения трубки с корпусом телефона прозвучал, как взвод курка. Еще и громко, ибо в приемной повисла звенящая тишина. Даже вездесущие мухи прониклись важностью момента и не жужжали. Я думал, что секретарь хлопнется в обморок или у нее случится истерика. Еще бы, ведь звонок осуществлялся из приемной. Но Наталья Андреевна смогла меня удивить. Ее голубые глаза, обведенные тушью, выражали форменный восторг. «Все-таки не любит наш народ власть, даже если к ней сопричастен». «Что теперь будет?» Секретарь в порыве чувств прижала руки к монументальному бюсту, скрытому за белой блузкой. «Ничего, вас это точно не коснется. Может, чаю выпьем, пока Олег бегает за первым?» «Достаю из рюкзака тульский пряник, которых я накупил, специально заехав в столицу русского оружия и самоваров». «Ой, конечно». Наталья с невиданной для подобного тела прытью подорвалась и вытащила из шкафа литровую банку с кипятильником. Кстати, чай я администрации тоже подогнал и непростой, а ее глава еще сильнее поднялся в моих глазах, так как не утащил цейлонский дефицит, оставив его на работе. Кипятильник начал пускать первые пузыри, как раздался звонок. Наталья Андреевна, преисполненная достоинство, сняла трубку, поздоровалась, поддакнула и протянула ее мне. — Добрый день, товарищ Мещерский. Надеюсь, ваше дело не терпит отлагательств. В противном случае подобное поведение граничит с хамством. — Слушаю вас. — прозвучал голос с явным южнорусским акцентом. — Ну, раз пошла такая пьянка, то получи, фашист, гранату. — Здравствуйте, товарищ Игнатов. Отвечаю как можно спокойнее. Дело у меня простое. Завтра мы прекращаем съемки и группа уезжает в Москву, о чем еще сегодня будет сообщено в Госкино, вне Шторг и МИД. Проблема в том, что организации вашей области не обеспечили наш масштабный проект продуктами питания и топливом. У нас как раз запланирован заезд массовки, а мы не можем доставить людей и не в состоянии их накормить. И все по вине товарищей из воронежских организаций, заранее получивших оплату, но делающих вид, что ничего не произошло. Все документы и показания наших хозяйственников с пояснениями уже отправлены в Народный контроль и ОБХСС. Поэтому кое-кому не поздоровится. Более того, я бы предложил им начинать сушить сухари, так как есть вещи, которые я не прощу никому. У вас же есть возможность подстраховаться. Ведь дураку понятно, что это не вы стоите за директором нефтебазы, потребовавшего у нашего хозблока оставлять четверть топлива, или он будет задерживать отгрузку до морковкиного заговения. Кипятильник забурлил, и превратившись в слух, секретарь метнулась к банке. На другой стороне трубки явно шла невидимая внутренняя борьба. А при чем здесь внешторг и мит? Вдруг поинтересовался Игнатов. Я же расплылся довольной улыбкой. Сейчас будем добивать товарищей моим любимым пугалом. Дело в том, что фильм совместный с итальянцами. Перед началом съемок был подписан контракт, где была учтена ответственность сторон. Итальянская сторона гарантирует нам приезд звезд мировой величины, а также поставку дорогостоящего оборудования. Мы же обязуемся не задерживать занятых актеров и провести работу в оговоренное время. Благодарно киваю секретарю, передавшему мне чашку с чаем. Поэтому работа находится на контроле вне Шторга, так как все валютные операции идут через него. Что касается МИДа, то визы у иностранных граждан фиксированные. Вдруг будет превышено время пребывания, то их придется переоформлять. В том случае, если звезды согласятся остаться или приехать снова, ведь они заняты другими проектами. А теперь представьте сложившуюся ситуацию. Если даже мы разместим всех людей и начнем съемки, то у нас нет продуктов. Прикажите кормить Алена Делона перловкой без подливы, а Арнеллу Мутти пшенкой без масла? Это же международный скандал и позор на весь мир. Чую, что товарищ на другом конце провода просто завис. Ведь прозвучали такие имена и в столь унижительном тоне. Как можно кормить Алену Делона перловкой? Еще и без подливы. Леша врать мостак. Но надо учитывать мои регалии с репутацией. Портократы прекрасно знают, что мои фильмы нравятся самому. И мне благоволит Демичев с правительством РСФСР. И даже если этот проклятый скоморох нагнетает, то ситуация опасная. Для товарища Игнатова, конечно. Карл Маркс с этими директорами всех собак повесят на голову области. Делаю пару глотков чая и улыбаюсь Наталье, восторженно слушающей, как главу области согнули в барание рог. Нет, положительно наш народ анархический, по сути. Сегодня же все вопросы будут решены. Раздалось в трубке после небольшой паузы. Думаю, не надо привлекать к локальному недоразумению столь серьезных товарищей. Но нам нужно получить больше информации о произошедшем. Я сейчас направлю к вам своего помощника, дабы более детально ознакомиться с ситуацией. Не утруждайтесь. Вся информация есть в вашей канцелярии. И в любом случае информация по директорам бас Чхартишвили, укравшим сливочное масло, и Лошаке, пытающимся поставить нам гнилые овощи, уже ушла куда нужно. Отвечаю с искренним удовольствием, представляя состояние Игнатова. Правда, у вас есть шанс отмежеваться от мошенников. Напоминаю, что заезд массовки начнется завтра утром. А у нас не хватает топлива и нет продуктов. Кладу трубку и тянусь к нарезанному дольками прянику. Затем смотрю на Наталью и замираю. Мадам явно находится в состоянии эйфории. Это чего ее так торкнуло? Оказывается, все очень просто. К нам приедет сам Ален Делон? Я ведь с молодости не пропускаю ни одного его фильма и даже хожу на них по несколько раз. И тут он будет сниматься в нашем районе? А можно будет его увидеть? Глядя в восторженные глаза фанатки французского красавчика, я понимаю, что выхода нет. Устроим для всех желающих собрание, где иностранные советские актеры ответят на вопросы тружеников вашего района. Заодно сделаем фото и раздадим всем жителям. Желающие получат автографы. По мере понимания, перенасыщенные тушью глаза секретаря начали выползать из орбит. Кроме Алены и Арнеллы, надо пригласить Вадима Спиридонова, Андрея Градова. И Алексея Ванина, играющих в фильме. Думаю, народ будет доволен. Еще бы недавно вышел вечный зов, сделавший Спиридонова суперзвездой. Да и Давженковские голубые молнии, несмотря на в общем слабый фильм прославили Градова. про Ванина, чей герой спускал с лестницы до цента. Думаю, и говорить не стоит. Женщины средних лет и немного постарше, примерно до 80, просто в восторге от Алексея. Вижу, что Наталья зависла, но пытается бороться и сохранять ясность мысли. Можно организовать собрание у нас в клубе. Женя, то есть Евгений Павлович полностью поддержит вашу инициативу, покраснев, произнесла секретарь, подтвердив мои подозрения, что у них с председателем круглосуточная дружба. А чего? Я точно не полезу читать мораль взрослым людям, но решаю предать родившейся только что затеи Толику хаоса с элементами вакханалии. «Предлагаю после собрания организовать банкет с танцами, но надо провести мероприятие достойно и без эксцессов, ведь кроме актеров планируется приезд целой группы иностранных журналистов и дельцов от киноиндустрии». По мере понимания моих слов, в глазах секретаря начали поблескивать искры истинного фанатизма. «Я уже сам не рад, что ради шутки предложил банкет, серечь пьянку на районе». Но деваться уже некуда, и если завтра не настанет конец света, то в клубе будут танцы. Главное, чтобы Алина, наше все Делона, не разорвали на сувениры. Да и за замутьте, надо будет следить, а то похитит ее какой-нибудь местный Абрек. Не переживайте, Алексей Анатольевич, пусть хоть кто-то попробует испортить нам праздник. А вот сейчас в глаза секретаря было страшно смотреть. Мы организуем все культурно и пристойно. Только пообещайте мне, что Ален Делон сфотографируется со мной и даст автограф. Ха, прозвучало будто угроза, но я только рад. Да и с охраной здесь будет полный порядок. Лишь бы менты и КГБшники, которых сюда нагонят власти, не мешали людям отдыхать. Но этим лично займется Леша и не позволит придуркам испортить труженикам праздник. Тогда с нас культурная программа, деликатесы и хороший алкоголь. «С вас первое, второе и салаты, а также помещение, где все могут расположиться и потанцевать. Думаю, надо замутить веселье по самому высшему разряду. Поэтому я сейчас же звоню Гене Ясному и Звия Рассвет и зову их выступить на мероприятии. Думаю, что после окончания съемок Леши поставят здесь памятник. По крайней мере, Наталья смотрела на меня как на святого, поднимающего коллег на ноги». Мне же просто хочется веселья, заодно устроить праздник людям. Далее пришлось рассказывать ахающий и охающий мадам про сюжет фильма. Сама идея взята у классических звездных врат. У нас гений-археолог в советских реалиях Андрей Градов раскопал Аркаим и выдвинул фантастическую теорию про его возраст. Заодно случайно обнаружил врата Перехода и стал живым ключом. Суть до дела, и мудрые советские власти решают направить экспедицию в никуда. Понятно, что это фантастика, и в реальной жизни молодой доцент пополнил бы ряды пациентов Кащенко. Алексей Ванин у нас является аналогом Рассела, то есть полковника спецназа. В этой реальности он потерял всю семью в автокатастрофе. Затем в группу попадает бывшая невеста доцента и его оппонент, являющийся звездой советской науки, но из другого академического лагеря. На роль этой красавицы мы единогласно утвердили Любовь Полищук. Нам даже не пришлось снимать лишние пробы, так как актриса сразу вписалась в образ. Затем шли герои с другой стороны, то есть предтечи индоиранцев, создавших уникальную цивилизацию на территории нынешней Челябинской области 3.500 лет назад. Ален Делон играл царя Узурпатора, свергнувшего прекрасную принцессу и законную наследницу в исполнении мутти. Естественно, советские граждане, которых обуяло чувство несправедливости, влезли в разборки на стороне Арнеллы. Заодно наш ученый влюбился в принцессу, несмотря на попытки бывшей подруги вернуть все назад. Но затем сама Полищук увлеклась красавцем-капитаном, которого играет Николай Еременко. В общем, Санта-Барбара в разумных пределах, и даже с элементами рочки. Отдельно у нас идут второстепенные персонажи. Главным злодеем выступил замначальника экспедиции редкостный подлец и завистник. В данный образ просто изумительно впился Эдуард Бредун. Его герой далее перейдет на сторону узурпатора, придаст идеалы коммунизма и вообще окажется сыном бандеровца. Данный персонаж принесет группе и местным жителям множество проблем, пока его не убьют вместе со всей кликой узурпатора. По странной случайности, героя Бредуна зовут Леонид Кравчук, который разговаривает с явным украинским акцентом. «Я ни на что не намекаю, конечно». Ха. Еще одного яркого второстепенного героя будет играть Спиридонов. Мне недолго пришлось уговаривать его сменить амплуа на комического персонажа. Его роль практически один в один срисована с образа прапорщика в исполнении Фатюшина из «Одиночного плавания». Но не смог я удержаться от фраз вроде «Говорила мне мама, учи английский» или «Говорила мне мама, не лазай по колодцам». Вадим воспринял предложение на ура, а на пробах выдал нам такой перформанс, что группа ржала о киконе, и он полностью одобрил гибель своего героя, прикрывавшего отход группы и принцессы. Чую, что Спиридонов после выхода картины станет просто иконой для женщин после тридцати, особенно с прицепом. Так и я не против. Главное, чтобы штурмовали кинотеатры и покупали мерч. Есть чуйка, что и на Западе образ Вадима зайдет, и там мадамы станут рыдать после гибели его персонажа. А вот потом у меня случился затык. По сценарию, который я перекроил после утверждения комиссии, доцент влюбляется в принцессу, помогает ей победить дядю узурпатора и решает остаться. Суровый полковник спецназа в исполнении Ванина принимает сторону влюбленных и заставляет остальных участников экспедиции поверить в гибель ее руководителя. Понятно, что все действия будут сопровождаться боями, интригами, перестрелками и нешуточными страстями. В итоге главный герой закрывает ворота, оставшись с любимой женщиной, предав СССР. Думаю, зритель будет в шоке. Другой вопрос, как на все отреагируют приемные комиссии, ведь по сюжету главный герой меняет бабу на кодекс строителя коммунизма и остается в параллельном мире. Мало того, он еще и ворота захлопнул, чтобы ему не мешали всякие вторженцы. Я решил, что не буду снимать советский вариант концовки, и надо стоять на своем до конца. Иного конца быть не может. Понятно, что я не посвящал Наталью во все детали и ограничился общим описанием, но мадам была впечатлена. Не каждый день в их провинции всемирно известный режиссер снимает сначала стружку с первого секретаря обкома, а затем кратко пересказывает ей сюжет будущего фильма. «Что мне делать?» Вопрос риторический. С учетом того, что его задал Клушанцев, то я сам в недоумении. В нынешнем проекте из всех спецэффектов надо всего лишь создать молнии передарка, изображающих переход в другой мир. Далее по мелочам и комбинированные съемки. После небольшой паузы продолжил Мэттер. А Лукас становится новатором и первопроходцем. При этом он чуть ли не половину трюков нагло спер у меня. Нужен срочный ответ». «Ты выделяешь любые суммы на хорошие идеи. Чем я хуже?» «Драконы?» «Как ты догадался?» — воскликнул Павел Владимирович. «Усмехаюсь про себя, но не показываю свои эмоции. Понятно, что мне докладывают о происходящем на киностудии. И если кто-то затребовал все данные по картине «Принц и дракон», то я обращу на это внимание. Мне давно хотелось снять нормальное продолжение или новый фильм о подобной теме. Я как раз прочитал пару романов американки МакКерфи. Не сказать, что меня поразил полет фантазии Н, но немного зацепило. В итоге, еще год назад Роберт и Дина выкупил право эксплуатации героев планеты Перн. Пока продюсеры думают, где снимать фильм и последующий сериал. Со своей стороны я подкинул идею делать проект в СССР, благо в прогрессе остался реквизит и материальная база. Проект грозит стать масштабным, а в Союзе он выйдет банально дешевле. Тут еще и клушанцев со своим эго. Я аж мысленно потер потные ладошки. Ведь сага о драконах может заткнуть любых викингов и прочих друзей с соседями. А еще это будет триумф советского кинематографа, по сравнению с которым рисованные потуги Лукаса станут выглядеть форменным убожеством. Да и сам сюжет я обкорнаю под свои мысли. Надо учитывать советскую аудиторию и добавить немного политического акцента. Более того, у меня уже есть кавер. На медне неугомонный Леша посетил своих друзей из рассвета и записал черновой вариант песни. Нина выложилась так, что можно сразу писать саму композицию. «Достаю кассетник, вызывающий зависть у любого советского меломана, и включаю запись». Клушанцев любит музыку и сразу погрузился в анализ текста, благо с английским у него нормально и уровнем исполнения. «Это чудесно», — с предыханием вымолвил Мэттер. «А ты редкостный аферист. Зачем было делать вид, что данная тема прогресс более не интересует? При этом ты готовился?» «Не удивлюсь, что и бюджеты выделены, а наши любимые комиссии будут заткнуты, ибо в проекте участвуют иностранцы». «Алексей, это подло!» Лушанцев аж покраснел от возмущения, ткнув в меня пальцем. «А чего ему ответить?» «Ничего». «Кого вы видите режиссером?» Задаю резонный вопрос. «Есть у Рауш один интересный кандидат. Человек со стороны к нашим кадрам не относится, но можно считать его нашим последователем. Ранее особо не отметился, но как второй режиссер был хорош. Сейчас уговаривает нас снять фильм про какого-то Харлампиева». После этой фразы я чуть не подпрыгнул. «Но мы склоняемся передать Юре проект о драконах. Если я правильно понял, то мы можем уничтожить идею непобедимого, а это недопустимо. Такой фильм надо не просто снять, но еще и улучшить». Хотя мне кажется, что это одна из немногих советских картин, которые просто совершенны. «Главное — твое одобрение», — продолжил Мэтр. «Далее мы сами». «Ты чего? Завидуешь?» — Леш, ну это не серьезно. Дурень старый, у меня сердце сжалось. — Но при чем здесь зависть? — Я столько лет пер как бык, чтобы протарить дорогу последователям. — Значит, не напрасно. Столько лет я бился с системой и победил. Мне удалось вырастить учеников, и это главное. — А еще они уже сейчас идут своим путем, что вдвойне приятно. — Советский кинематограф больше не будет прежним. Вернее, он уже давно. Иной.